Но Савина его уже не слушала. Ее глаза заволокли слезы, и она откинула голову назад, чтобы не дать им скатиться. Когда собеседник умолк, она поблагодарила его и сняла наушники. Савина отвернулась от техники и инженера. Николай мертв. Ее единственный сын. Возможно, в глубине души она уже догадывалась об этом. В течение последнего часа она не могла отделаться от навалившегося на нее чувства. Без исходности. Ей было трудно дышать. Николай. Товарищ генерал-майор, негромко проговорил инженер, его мягкость только разозлила Савину. Она повернулась к монитору. Американец стоял неподвижно. Ее горе мгновенно переплавилось в ярость. Этот тип целый день доставлял ей неприятности, а теперь открыто бросил ей вызов. Больше она этого терпеть не намерена. От злости слезы на ее глазах мгновенно высохли. Пусть ее сын мертв. Но она дала жизнь другому ребенку, мечте, которая, восстав из огня, превратилась в реальность. Потомство — не единственный способ оставить свой след в истории. Она завершит то дело, что убило ее сына. Она найдет другое подставное лицо, которое займет место Николая. Возможно, придется потратить чуть больше времени, но это будет сделано. Мир украл у нее сына. Он заплатит за это. Довольно. — прорычала Савина с такой яростью в голосе, что инженер отшатнулся. Она указала на два крайних монитора, на которых передавалось изображение с двух камер, установленных в центре операции «Сатурн». Одна показывала наклонную шахту, идущую к заложенным под дном озера, зарядом, Вторая смотрела на стальную диафрагму в центре пещеры. — Запускайте, Сатурн, по моему сигналу. Инженер и техник кинулись к своим рабочим местам и принялись лихорадочно вводить команды. Савина смотрела на мужчину на мониторе. Если он не приведет к ней Петра, она сожжет его заживо, и спасения не будет. — Все готово, — подал голос инженер. — Ждем вашей команды. Начинайте. Она сделала глубокий вдох и стала смотреть на два монитора. Один из них осветился яркой вспышкой — Савина услышала далекий приглушенный звук взрыва. Мимо объектива камеры полетели камни. За ними потекла грязь. Видимость стала почти нулевой. На другом экране раздвинулись лепестки диафрагмы, которая приняла в себя все это. Через секунду из наклонной шахты хлынул поток черной воды. Расчеты инженеров оказались безупречными. Толстый столб воды бил в самый центр открывшейся стальной диафрагмы. Началось. Мир убил ее сына. Но дитя, родившееся в ее мозгу, будет жить. Хотя начать операцию заставила злость, она уживалась с надеждой и желанием отомстить. Глядя, как хлещет отравленная вода озера Карачай, она знала, что рассчитается с миром за то, что у нее украли сегодня. Савина снова обратила свое внимание на американца. Ее клинок покинул ножны и требовал новых жертв. Месть только начиналась. Монк поднялся с земли. От грохота взрыва у него звенело в ушах. Взрывная волна ударила по его барабанным перепонкам, словно две гигантские ладони, и швырнула на землю. Он накрыл Петра своим телом. Теперь Монг помог мальчику встать на ноги. Из темного тоннеля позади них — Доносился какой-то гул, словно там очнулся от сна большой дракон. Но Монг знал, что это такое. Поток воды. Тонны падающей воды. Он также знал, что все это означает. Взрыв, текущая вода. Это означало, что он проиграл. Операция «Сатурн» началась, и радиоактивный поток хлынул в окружающий мир. Вновь заквакали динамики у дверей. «Бросай оружие!» — скомандовала женщина, в голосе которой переплелись огонь и лед, холодная решимость и пылающая ярость. «Приведи мальчика к дверям и поскорее! Уровень радиации быстро повышается! Еще пять минут, и вы получите смертельную дозу!» У Монка не было выбора. Он скинул с плеча автоматы и с грохотом швырнул их в вагонетку. Петр вцепился в рукав на его искалеченной руке бок о бок. Они рысью преодолели последние 200 футов, остававшиеся до взрыва стойких дверей. Стальные двери медленно раздвинулись. За ними стояли пятеро солдат с автоматами на изготовку. Комитет по встрече высоких гостей. Петр тянул его вперед, словно знал какой-то секрет. Монк уже ничего не понимал. Каждый шаг отдавался в его раненной ноге, пронизывающей болью, грудь сжимали невидимые тиски, дыхание стало хриплым, он опустил глаза к своему ремню,